Но об этом следовало забыть. Прежде чем лечь, я приказал Капе сторожить нас. И верный пёс остался снаружи на посту часового. Я мог спать совершенно спокойно. Каппе предупредит, если кто-нибудь подойдёт к нам близко. Я завернул в свою куртку душку и растянулся на ложе из сухих иг. жербиной и дольчи свернули с моих ног. Но заснуть я не мог. Беспокойство моё было сильнее усталости. Первый день нашего путешествия был весьма неудачен. Каков-то будет завтрашний? У меня оставалось всего-навсего 3 су. Как я прокормлю животных и себя? если не смогу давать представления на морднике разрешения петь откуда я их возьму неужели нам придётся умереть с голоду где-нибудь в лесу под кустом размышляя обо всём этом я смотрел на звёзды которые сверкали в тёмном небе стояла полная тишина ни шелеста листьев ни крика птиц и скрип повозки на дороге. Как я был одинок и заброшен. Глаза мои наполнились слезами, и я горько заплакал. Милая матушка Барберен, бедный Виталис. Вдруг я почувствовал на своих волосах лёгкое дыхание, влажный тёплый язык. лезнул мне в лицо. Это был Капи. Услыхав, что я плачу, он пришёл утешить меня. Тогда я крепко поцеловала его мордочку. Он жалобно заскулил, и мне показалось, что он плачет вместе со мной. Глава 10. плавучий домик. Когда я проснулся, было уже поздно. Птицы щебетали в листве, где-то вдали звонил церковный колокол. Солнце высоко стояло в небе, его горячие, живительные лучи согревали тело и душу. Быстро приведя себя в порядок, мы направились в ту сторону, откуда слышались звуки колокола. там находилась деревня там несомненно была и булочная когда ложишься спать без обеда и ужина голод даёт себя знать по заранку я решил истрачу последние деньги а там видно будет мне не пришлось спрашивать где находится булочная моё обоняние стало почти таким же тонким как у собак Я издали почувствовал вкусный запах горячего хлеба. Завтрак мы съели мгновенно, так как каждому досталось только по очень маленькому кусочку. Ведь на наши деньги мы не могли купить даже одного фунта хлеба. Теперь нужно было подумать о заработке. Я пошёл по деревне в поисках подходящего места для представления, приглядываясь к людям, стараясь угадать, как они отнесутся к нам. Я не собирался устраивать представление тотчас же. Было слишком рано. Но я хотел подыскать удобную площадку и вернуться сюда среди дня. Я был всецело поглощён этой мыслью, как вдруг услышал позади себя громкий крик. Быстро обернувшись, я увидел, что Зербина удирает от какой-то старухи. Воспользовавшись тем, что я не обращал на него внимания, он вбежал в чужой дом и стащил кусок мяса. Держите вора, кричал старуха. Держите его. Держите их всех. Чувствуя себя в известной мере виновным за поступок моей собаки, я бросился бежать. Что я буду делать, если старуха потребует от меня деньги за украденное мясо? владеть мне нечем и меня могут задержать